Глава 27. -я. «Под покровом ночи». «Проклятье! Где остальные?» «Двигаются по ущелью?» «Не хотелось бы на них нарваться. Может, рвануть наверх?» Алекс поднял голову и выругался. Не один он оказался умным. На верхушке скалы над ущельем стоял пёсиголовый, и, в отличие от собратьев внизу, охранник внимательно следил за обстановкой. Он как башкой вертит и зыркает по сторонам как только залез туда». «Нет, тут не пройти», — решил разведчик. «Пока он, как беременная черепаха, полчаса будет карабкаться, хранец его десять раз заметит, и начнется веселая игра, попади в человека. Наверняка и с другой стороны еще один наблюдатель». Алекс огляделся. «Да, так и есть». На противоположной стене прямо над ним угадывался темный силуэт. Слева раздался шорох. Он обернулся, — и тут же ушел в скрытое пространство. Со стороны границы шел головой Вырванный глаз не позволил сразу заметить врага. «Да сколько же вас тут?» Ах", Так и знал, что нужно торопиться. Хотя неизвестно, что бы из этого вышло. Сейчас ребятки уже все проверили и расслабились, а до этого заглядывали под каждый камень. Устало подумал разведчик. Мысли путались. А раны, хотя и не болели, но ныли, отвлекая внимание и вызывая раздражение. Не самое лучшее состояние для окруженного врагами лазутчика. А учитывая, что он провонял своей кровью, которая вместе с повышением уровня все медленнее разлагалась, конечно, Алекс смыл ее, как мог, в реке, а затем накинул барьер. Но полностью вопрос не закрыл. По идее, запах не должен вырываться наружу. Однако проверять это придется в боевых условиях. «И что мне с вами, уродами, делать? Может, перебить и забыть?» Злые мысли требовали немедленно атаковать хранцев, выпотрошить их тела и закинуть в какую-нибудь глубокую яму. Но он заставил себя успокоиться. «Не может быть, чтобы враги не подготовились. Они же не идиоты. Стоит ему атаковать, и песиголовые разбегутся, а стрелков на стене он не достанет при всем желании». Салхем разглядел свернутое пространство, значит, лучше свалить подальше от стратегического объекта, пока наемникам не пришло в голову еще раз внимательно осмотреть вход. Прикинув варианты, Алекс решил не перейти на пролом к долине с риском нарваться на скаутов основной группы, которые в лед его обнаружат. Вместо этого заморенный разведчик развернулся и медленно побрел ко внешнему барьеру, стараясь прижиматься к стене. Воздушные ступени возникали внутри кокона, рядом друг с дружкой, поэтому снаружи его не должны заметить. По крайней мере, никто не орал и не полил в спину. Со скоростью, которой даже ей не назовешь, Алекс добрался до тупика рядом с границей. Дальше хода нет. Ощущая себя загнанным изнуренным зверем, он забился в угол между скалой и прозрачной поверхностью внешнего барьера и свернул пространство. Впав в полутрансполусон, разведчик попытался отдохнуть, продолжая удерживать маскировку и жалея, что не может полноценно выспаться. Из сомнамбулического состояния его вывела громкая речь на уже знакомом лающем языке. Кто-то кому-то отдавал приказы. Он потряс головой, запустил на минутку быстрое мышление на полную катушку, чтобы прийти в себя, и огляделся. Явно прошло несколько часов, а то и больше. Стемнело. Раны постепенно восстанавливались, пальцы на руке наполовину отросли, левый глаз начал формироваться, а бок полностью зажил. Будь у него еда и лишняя пыльца, регенерация прошла бы быстрее. «Что они здесь забыли?» — подумал он, глядя на бодрых хранцев, снующих вдоль площадки рядом с границей. Судя по их активности, пёси решили задержаться и сейчас сноровисто разбивали лагерь. Уже поставили несколько шатров, активно возводили новые, вырыли яму для костра и распаковали нехитрый скарб. Чувствовалось, что им это не впервой. Наемники не суетились, а работали быстро и справно, что не мешало им перелаиваться друг с дружкой. Внимание лазутчика привлекла движуха возле пещеры. Благодаря усиленному зрению, даже через растекшуюся темноту, он ясно видел, как несколько хранцев о чем-то разговаривают с низеньким существом. «Оружейник!» — сообразил Алекс. «Это о нем рассказывала Зара. Ценный кадр. И еще тут где-то должен быть ментат. головы не одни прибыли на землю. А я-то уже и забыл». Высокий хранец в дорогой броне указал на пещеру. Судя по виду, начальник. Оружейник обвел руками площадку, объясняя что-то. Начальнику это не понравилось. Он наклонился наджавшимся мастером. Но через минуту троица воинов начала втыкать в землю знакомые датчики. «Плохо дело», — обеспокоенно подумал Алекс. «Черт знает, как эти штуки работают. Один раз я уже попался. Судя по всему, и второй раз меня вычислят». В этот момент два наемника возвели шатер недалеко от него. А еще один быстро соорудил палатку, сильно отличающуюся от жилищ Хранцев, в углу, прямо перед его укрытием. Палатка не только скрыла от него вид на пещеру, но и защитила от любопытных глаз. «Надо перепрятаться, пока не обнаружили», — решил он и посмотрел на барьер. Из рассказов пришлых люди узнали, что внешний барьер серьезно отличается от обычных аномалий, и пройти его полностью может только адепт класса «Синтез», причем не самый слабый. Барьер походил на кожу человека, или точнее, броню монстра. С его помощью червь вырезал себе кусок в пространстве другой страны и создавал на его территории свою особую реальность. Даже блокираторы, выдаваемые пленником для сбора осколков, не могли полностью уберечь слабого носителя от губительного воздействия червя. А без подобного приспособления соваться внутрь — смерть подобна. Алекс прикинул риски. С одной стороны — червь, с другой — хранцы. Колебался он недолго. Червь ему попадался и ничего плохого не сделал. «Я должен справиться. Давление не может быть слишком сильным. Интуиция пространства должна помочь». Успокаивал он себя. Еще в первый раз, как только они выбрались из пещеры, он заметил, что барьер зрительно похож на ряд стекол, установленных друг за другом. Даже человек без подготовки их видел, а уж усиленное зрение ясно показывало грань, отделявшую долину от внешнего тела червя. Но развитое восприятие уловило не столько хаос коридоров, сколько плотное, слоистое пространство, наполненное колючей энергией. Каждый следующий слой плотнее предыдущего. Под прикрытием палатки Алекс сменил карман на кокон и скользнул за грань. Едва он оказался внутри, то почувствовал, как источник подвергся атаке. Разрушительный поток энергии двигался вдоль барьера, словно кровь по венам. Воспользоваться этой энергией никто не мог. Поток походил на выпущенную способность, модулированную злой волей. Легче ее развеять, чем переработать. Только червь не имел недобрых намерений крошечной двуногой букашки, а просто огораживал свою территорию. Алекс сжал зубы и направил энергию в кокон. Карман надежнее в плане маскировки, но он мог схлопнуться от чрезмерной нагрузки. Стихия давила, а он сопротивлялся. В таких ситуациях нужны лишь сила и терпение, на хитрые методы времени не осталось. Первым делом нужно защитить источник и матрицы, так как они-то больше всего страдали от тока энергии внутри барьера. Через 20 минут внешнее давление наконец уравновесилось внутренним. Поначалу расход превышал поступление, но накопители запасы пыльцы давали достаточный запас, а когда разведчик адаптировался и подстроился, то энергия вновь хлынула в хранилище. Немного расслабившись, он переключил внимание со внешней угрозы на внутреннее состояние. Связь силы силой предотвратила быстрое разрушение источника, но система забарахлила, как после боя с защитником. Лишней энергии не было, поэтому пришлось тянуть запасы из накопителя для поддержки плоти как огонь и барьера, который продолжал скрывать запахи и звуки. Сейчас любая осечка может привести к смерти. Вот Хранс-то обрадуется, если он сам себя до могилы доведет. Наверное, от смеха лопнут. Прошел час. От нечего делать, Алекс проверил прогресс. Трансформация. Тело — 93,1%. Структура — 100%. Мозг — 100%. Тощий хранец и несколько десятков духов камня подняли показатель. Но большая часть импульса ушла в молоко. Телу досталась небольшая доля, что крайне раздражало. Если бы можно было как-то сохранять и распределять эту энергию... Алекс хищно посмотрел на Хранцев. Отсюда он бы смог достать несколько врагов и в миг бы добил трансформацию до ста процентов, но это чревато мгновенным возмездием. Поэтому он сосредоточился на матрице лабиринта. Та звенела от натоги и эволюционировала. В разы быстрее, чем в простой аномалии. Давление червя помогало прогрессу уникального навыка. «Просто чудесно! Вот и способ развить лабиринт!» Обрадовался он и стал отслеживать рост показателя. Через три часа последняя цифра сменилась, прибавила единичку. «Сигнатуры. Уникальные. Лабиринт. Две звездочки. Девяносто один процент». «Хорошо, но мало», — прикинул он. По его оценкам, нужно здесь просидеть несколько дней до следующей стадии, либо забраться поглубже, где давление еще выше. С сомнением оглянувшись, Алекс все же встал и прошел несколько метров, не забыв воспользоваться воздушными ступенями. Без блокиратора весь удар приняла на себя энергетическая система, но это было ожидаемо. Однотуги матрицы завибрировали, а он сам охнул и сел прямо на землю. Надеюсь, что хранцам сейчас не до поиска следов лазутчика внутри барьера. Давление выросло примерно в два раза, что снова вызвало перерасход энергии. Зато матрица лабиринта завибрировала и стала меняться буквально на глазах. Частичкой внимания Алекс удерживал на заднем фоне ощущение бесконечного пространства. Связь с силой должна направить его развитие по оптимальному пути. Знать бы только, куда он приведет. Достижение равновесия и выравнивание внутреннего и внешнего давления заняло полчаса. И еще через час прогресс достиг 92%. Алекс встал и прошел два шага. Желание поспать и отдохнуть сменилось азартом и предвкушением близкого успеха. Упускать такую возможность глупо, даже несмотря на присутствие наемников. В какой-то мере враги помогли его эволюции. Он сам никогда бы не рискнул залезть в барьер после всех предупреждений Мараха и Зары. Спустя непонятное количество часов Алекс удовлетворенно выдохнул. «Сигнатуры. Уникальные. Домен. Ноль процентов». «Название многообещающее, но знакомое», — отметил он. «Действительно, многие старатели получали нечто подобное, развивая сильный навык. Например...» Аура Олимпии также трансформировалась в домен, более мощную версию себя прежней. Однако внутри барьера проверить действие навыка было сложно. Нужно для начала выбраться наружу, но и там будет не до экспериментов. Алекс чувствовал, что внешнее давление немного ослабло, но и эволюция изменившейся матрицы замедлилась. «Похоже, этот метод себя исчерпал, но я и так получил больше, чем рассчитывал. Спасибо, хранцам. Решил он и огляделся. Снаружи начало темнеть. Прошли сутки. Чем, интересно, они занимались все это время? Осторожно поднявшись, он выглянул в проем между палатками. Часть хранцев расслабленно сидела возле костра и пялилась в огонь. Скудные запасы дерева не позволили соорудить кострище побольше. Группа песеголовых поменьше замерзала возле пещеры. «Значит, внутрь еще не сунулись, и у меня есть время» проверить бы, работают их датчики или нет. Около часа он наблюдал за вражеской бытовухой и пришел к заключению, что хранцы, по сути, мало отличаются от старателей. Они также любили расслабляться, болтая и ничего не делая. Если бы не хищная и алчная натура наемников, то они могли бы вписаться в земную жизнь. Но Алекс не испытывал к ним сочувствия. Пусть их мир погиб, но это не повод убивать невиновных. Он молчал и ждал шанса. Нужно бежать, но ходы перекрыты. Пройти через пространственный лабиринт он всегда успеет. Но это самый последний распоследний вариант. Куда ведут ходы во внешнем барьере, Алекс доподлинно не знал. А экспериментировать не решался. Вполне возможно, что его выбросить за тысячу километров. Слишком уж отличается здешняя марь от той, что в долине. В этот момент послышались голоса. Он давно уже не обращал внимания на речь наемников, воспринимая ее как фоновый шум, но это был Акаранский. Я опять разочаровал старших фарад. Целый день провозился, но ничего не сделал. Приездать бы тебе, то да нельзя. Пока». «Я выполнил все, что вы просили», — ответил кто-то звонким голосом. «На земле так мог разговаривать подросток или девушка». Однако в голосе слышались усталость и апатия, а не молодость и радость жизни. Алекс не видел говорящих, но сразу догадался, кто это. Как удачно! Это палатка мастера, поэтому ее и засунули в самый безопасный угол, чтобы монстры не сожрали бедолагу, или чтобы он не сбежал, как Зара. На сцене появились две фигуры: худощавый и верткий песиголовый, и низенький оружейник. Хватит оправдываться! Я же объяснил! что прежде чем ставить датчики в пещере, их нужно модифицировать. Там же закрытое пространство, но следы они уловили. Там кто-то есть. Не желаю слушать твои глупости. Ты постоянно находишь отговорки. Даже ребенку понятно, что люди спрятались внизу. Нам нужно направление, а не подтверждение очевидных выводов. А мне нужно время. Я не волшебник. Что-то ты осмелел. Там внизу салхем. Если он найдет преступников раньше тебя, то получается, что ты вообще не при делах. Лучше иди и работай. Переделывай свои датчики. Завтра утром продолжим. Докажи, что полезен. Скоро мы начнем зачистку. Ях не желает ждать. Может, даже сегодня ночью. Но Не нокай! Контролер пока останется у меня. Если люди подойдут близко к поверхности, я их замечу. И тогда убийца не скроется. «Я лично подвешу его на пыточном столбе. Иди, работай!» Оружейник молча поплялся к своей палатке, расстегнул полог и шагнул внутрь, а довольный собой хранец забрался в соседний шатер в десяти метрах от замерзшего лазутчика. Ночь полностью вступила в свои права, но почти никто не спал. Высокоуровневые наемники не нуждались в частом отдыхе и продолжали ошиваться вокруг костерка а Алекс в это время решал судьбу оружейника. С таким приспособлением хранцы быстро выяснят, что пещера — обманка, а потом и настоящий лагерь найдут. Ему было жалко запуганного дуралея, но оставлять его в живых нельзя. Решено, бедолага должен умереть, и нужно захватить контролер. Осталось только придумать, как выбраться живым после всего этого. Взвесив варианты, он запланировал побег на момент, когда большинство песеголовых скроется в пещере, а оружейник будет в своей палатке. В этот момент разведчик обратил внимание на изменения в пространстве. По барьеру волнами пошли импульсы энергии. «Буря!» — беззвучно прошептал он. Через пару минут их ранцы заметили изменения. Послышались команды, кто-то забегал, но через 15 минут все успокоилось. Большинство наемников организованно собрались и скрылись в пещере. «Решили начать пораньше?» «Отлично. Лучшего момента не найти», — обрадовался Алекс. Однако несколько песеголовых и оружейник так и не покинули лагерь, что полностью его устраивало. Прошло полтора часа, и сквозь просвет между скалами он увидел далекий вихрь. «Первая ласточка скоро начнется. Да будет буря, мать вашу!» Барьер колотило, даже на самом краю зоны. Обновленный домен успешно блокировал импульсы энергии, однако Алекс предпочел бы убраться подальше. Снаружи было куда безопаснее. Воспользовавшись разгулом стихии, он накрыл лагерь пеленой восприятия и тут же убрал. «Четверо поганцев, всего четверо. Но это рядом, дальше еще могут быть. Ну и черт с ними, пора действовать!» В этот момент на него упала капля. Вместе с бурей пришел ливень. Необычное, но приятное совпадение. Разведчик посмотрел на палатку мастера и надолго задумался. Дождь давал новые перспективы, но все могло пойти не по плану. Не придумав ничего нового, он решил сначала захватить контролер, а потом заняться оружейником. Выцепил восприятием лежащего хранца и стал ждать. Через несколько минут в их тупичок заглянул огромный вихрь. Он шел точно по ущелью, словно стены мешали ему свернуть. Ветер отражался от скал, гулял по лагерю и заглушал все остальные звуки. Дождь добавлял хаоса. Оставшиеся охранцы даже не засуетились. Зара рассказывала, что с обычными аномалиями наемники справляются при помощи блокираторов, встроенных в накопители. Мало того, что большая часть песиголовых видит трясину, так еще и буря не может им повредить. Под прикрытием дождя и вихря Алекс начал действовать. Еще раньше он проверил уровень врага. Седьмой. Проблем быть не должно. Два быстрых удара в мозг и энергетический источник упокоил Хранца. Он не успел даже дернуться. «Слабый попался. Защита так себе», — удовлетворенно отметил он. «Еще немного, и я стану заслуженным специалистом по этим гадам. Хоть сейчас диссертацию пиши». Молча разведчик покинул барьер и проник в шатер. Обобрал труп и забрал главное — металлический шар для управления датчиками. В конце посмотрел на мертвеца и безучно прошептал. «Это вам мое прощальное напоминание, что лезть к людям опасно. Знать бы, когда оно до вас тупоголовых дойдет». Выбравшись наружу, Алекс подошел к палатке оружейника и остановился. Полог располагался неудобно, в прямой видимости от пещеры. Он хотел было разрезать ткань сзади, но почувствовал, что не надо. Пора проверить, что он получил за сутки работы за гранью. Домен развернулся в круг радиусом пять метров. Часть домена проникла внутри палатки. Навык, по ощущениям, еще больше походил на марь. Только помимо маскировки у него появились новые функции. Алекс уже догадался, что он приобрел. Сделав шаг по небольшому пространственному коридору, его личному, а не общественному, Он оказался внутри. Стенка даже не шелохнулась. Оружейник сидел на спальном мешке. Перед ним стоял небольшой складной столик с несколькими цилиндрами. Разведчик снял маскировку и одними губами произнес. «Тихо!» Был риск, что сейчас к нему сбегут оставшиеся хранцы, но обошлось. Даже в окружающем хаосе они могли услышать его. Но суперслух еще нужно активировать и поддерживать. Это несложно, когда боец на стороже. Но зачем так напрягаться посреди безопасного лагеря? Особенно в центре бури. Кроме того, Алекс сильно подозревал, что навык работает так же, как его зрение. Заваливает хозяина мешаниной сигналов. Если специально не настроиться на окоранскую речь, то можно ее и не услышать. Оружейник поднял глаза, вздрогнул, но не издал ни звука. Разведчик про себя похвалил адекватность пришлого и подумал, что не зря он решил сохранить ему жизнь. «У нас мало времени, поэтому слушай внимательно. Я друг Зары, она тебе рассказывала. Я сейчас собираюсь слинять отсюда и могу взять тебя с собой. Что думаешь?» Пришлый ошалел от неожиданного предложения. Что-то хотел сказать, но затем успокоился и на несколько секунд задумался. Наконец кивнул и спросил. «Куда мы идем?» «Это не важно», — отрезал Алекс. «Подальше отсюда. Ты либо бросаешь все и следуешь за мной, либо остаешься. Решай». Он не уточнил, что второй вариант означает убийство. Мастер должен был сам принять решение. Насильно тащить высокоуровневого разумного через всю долину — плохая идея. — Я согласен. — Точно. Кранцы не простят побег. Алекс внимательно посмотрел на толстячка. — Точно. Я не дурак. Они бы меня и так не отпустили. Я давно думал убежать, но у меня нет шансов. Ноль. Оружейник выпрямился и поднял глаза. — Но не думай, что я их боюсь. Или тебя. «Хранцы меня достали, не хочу на них работать!» «Однако ловить людей ты помогал. Ладно, об этом мы позже поговорим. У тебя пять минут. Собери самые важные вещи и пошли. Не забудь те штуки, которыми ты пули делаешь». «Они у меня всегда с собой!» Кратышка хлопнул себя по жилетке с многочисленными карманами. Он управился быстро, закинул несколько предметов в небольшой рюкзак, вопросительно посмотрел на разведчика и спросил. «Как тебя зовут, человек?» Алекс. Не афарат, Я готов! Как мы убежим? Через лагерь мы можем и не пройти, даже с учетом бури и дождя!» «Есть вариант, но надо подождать. У тебя должна быть защита от бури. Надо ее отключить!» «Зачем это?» — удивился мастер. «Сам сказал, что мы не пройдем через кранцев Используем экспресс. Прыгнем в ближайший смерч!» «И это твой план?» — говорит, «тише! В этом нет нужды!» «Это моя палатка. И получше, чем у некоторых недоносков. Тут очень хорошая звукоизоляция. Даже жалко бросать такую вещь. Но я не понимаю, как мы выберемся. Я согласен бежать, а не помереть или свалиться в червя без подготовки. Надеюсь, ты знаешь, что это такое. Извини, но ты не кажешься слишком сильным, чтобы ходить через аномалии? Даже стадии синтез не достиг». «Тем не менее, я умею. Будь я слабым, то не убил бы твоего охранника и салхема. Алекс потряс связкой из трех ружей». Это все ты? ошеломленно спросил Фарат. Этот засранец мертв? Его даже Тор опасался. Салхем, невероятно силен. Я видел, как монстры погибали от одного его прикосновения. Но сейчас его труп кормит рыб. Вы его не нашли в пещере. Что вы там делали целый день? Сыи прошли по краешку и ждут возвращения Салхема. Верят, что он скоро выйдет. Вниз пока не суются. Там нет доступной энергии. Нужно использовать запасы, но они экономят. «Я в курсе. Кстати, твой сосед любезно поделился вот этой штукой. Алекс показал Фараду металлический шар. Я слышал, что это контролер для управления датчиками. Они смогут еще один такой сделать?» «Сы хорошо дерутся, но они паршивые мастера. Без меня у них ничего не выйдет. Однако дай им время, и они отыщут нас без всяких хитростей». «Плохо. Но сейчас главное выиграть время и не дать им подсказку, куда мы ушли». «Мы идем в безопасное место?» Тут нет безопасных мест. А остальные люди и Зара внизу? Послушай, Фарад, Алекс зло посмотрел на оружейника. Если бы они были в пещере, то я бы сюда не убежал. Мы идем к ним. Так и знал, что ваш лагерь не здесь. Ладно, молчу. Я готов. Тогда держись поближе. Я должен тебя замаскировать. Алекс осторожно приоткрыл полок. На улице вода потоком изливалась на землю, прибивая чахлую траву. Но шатры хранцев не замечали ливня. Капли даже не смачивали ткань, она казалась сухой. Отличные технологии. Ага, вот и транспорт подоспел. На вершине ущелья показался новый вихрь, окруженный юбкой из водной взвеси. Стоило ему пересечь границу разломок, как нижний конец мгновенно достиг земли, а сотни килограмм воды ухнули вниз, но не успев впитаться, начали снова закручиваться вокруг бушующей аномалии. Разведчик удовлетворенно кивнул. С таким помощником он может не беспокоиться о лишних глазах и ушах. Прикинув, что вихрь пройдет в двадцати метрах, если не свернет, он махнул оружейнику и вышел из палатки. Алекс не расслаблялся, пока движущаяся аномалия не добралась до него. Но, оказавшись внутри, он задумчиво посмотрел на линию шатров и активировал восприятие. В прошлый раз он засек четверых, одного убил. А сейчас навык дотянулся еще до двоих. Он хищно улыбнулся. Замаскировать следы все равно не получится. Поэтому можно не сдерживать себя и сделать предупреждение яснее, чтобы даже последний кретин допер, что его ждет. Пять ударов и быстрая проверка. Трое мертвы, но двое выжили. Все-таки сноровка и опыт позволили врагам сориентироваться даже в такой ситуации. Резервы почти опустели. Предчувствие требовало смыться. Фарат нервно мялся рядом, но Алекс ждал. Один из выживших пробил палатку и, петляя, кинулся к пещере, зато второй медленно выпал снаружи и заорал. «Человек! Ты осмелился напасть на нас! Покажи, скотина! Я найду тебя и сожру!» «Еще один ненормальный. Не кормят их, что ли?» Удивился Алекс, но выбросил из головы гастрономические воззрения врага. Вместо этого он копил энергию. Краем глаза заметил движение возле пещеры. Трус добрался до входа, и сейчас оттуда выскочила высокая фигура, а за ней еще десяток. Алекс перевел взгляд на смельчака. Хранец дернулся, и лезвие прошло мимо. Выстрел! Его пуля вошла в вихрь, но пролетела далеко, враг стрелял наугад. Разведчик же не рисковал палить в ответ. Бежим, прошептал испуганный оружейник. Сюда мчится, Торн, ты с ним не справишься! Заткнись и не мешай! Яростно прошептал он недоумку, который мог их выдать. Выстрел. Еще одна пуля взорвалась о скалу в 20 метрах, затем еще. Видимо, конкретно этот хранец не имел суперслуха. Повезло. Хранец снова увернулся и засмеялся. Твоя так и ничего не значит для меня! Тебе конец! Покажу на что ты способен! «Нет, их точно в одной школе учат. Как с невидимыми противниками разговаривать?» «Ну хорошо, вызов принят». «Сам напросился», — ухмыльнулся Алекс. В лагерь ворвался высокий хранец. Он двигался настолько быстро, что его едва можно было разглядеть без ускоренного мышления. Прибывший что-то проорал ловкачу на песем языке, наверное, приказал заткнуться и свалить, а потом посмотрел на вихрь и прорычал. «Человек, меня зовут Торн!» «Я знаю, что ты тут. Не вздумай никого атаковать, иначе я разыщу всех твоих друзей и товарищей и предам жуткой смерти. Беги, пока можешь, и сегодня я тебя пощежу. «Он что, серьезно думает, что меня можно остановить словами?» «Миротворец Хренов». Алекс презрительно посмотрел на наглого наемника, гордо стоящего в центре лагеря. Его поза и положение словно говорили. «Ударь меня». «Ну уж нет, с тобой я разберусь как-нибудь позже». — подумал он и перевел взгляд на первого врага. «Это мой последний шанс. Сейчас или никогда?» Издалека слышались новые угрозы и выстрелы, но Алекс больше не колебался. Под ногами Хранца взорвалась мина. Особого урона она не нанесла, но ловкача подбросила в воздух. Лезвие вошло точно в источник. Наемник почувствовал угрозу и дернулся, но, не имея опоры под ногами, не смог избежать смерти. «Нет! Стой, скотина! Ты мне за все ответишь!» Торн принялся полить в сторону вихря. Усмехнувшись, Алекс изменил настройки домена и позволил одному из бесчисленных пространственных туннелей захватить их. Буря закончилась, но лагерь хранцев кипел. Взбешенный вожак орал на подчиненных, развешивая тумаки и требовал найти лазутчика и оружейника. Доводы, что те скрылись в вихре, его не убеждали. Воины роптали, но подчинялись и бессмысленно бродили по округе. Однако некоторые недобро переглядывались и вопросительно смотрели на Торна. Главный следопыт хмурился, но молчал. В таком состоянии Керх не воспримет никаких доводов, и дело может закончиться бойней. А он меньше всего хотел терять новых братьев, особенно сейчас. Торн проклинал свою неспособность обнаружить врага. Кэнс погиб прямо на его глазах и он не смог остановить убийцу. Вихрь помешал рассмотреть человека, но он был рядом, совсем близко. Будь у него еще несколько секунд, он бы вычислил его местоположение, но наглец сбежал. Убил пятерых братьев, захватил никчемного оружейника и сбежал. Похороны прошли быстро, трупы закопали в земле. Сверху поставили пирамиду из камней. Обычаи требовали сжечь павших, но нормальных деревьев поблизости не было. Только чахлые кустики, да и те сырые. Поскольку техническое преимущество было потеряно, через несколько часов Керх отправил в пещеру два отряда по пять воинов. Торн возглавил один из них, а вожак второй. Недолгие поиски привели к водопаду, где Торн обнаружил кровь Салхема. В прошлый раз они совсем немного до него не дошли, сунувшись в верхние коридоры. Торн облазил все вокруг, пытаясь понять, как человек смог убить одного из лучших воинов-хранцев. Следы явно указывали, что тот действовал в одиночку. Подземные поиски продолжались еще два дня. Хранцы использовали все навыки и умения, но следов других бедлецов не нашли. Оганец обманул нас! Обвел вокруг пальца! Завел сюда и скрылся! Нет тут никакого лагеря и никогда не было!» Вожак практически шипел от ярости. Торн прежде его таким не видел. Даже в том памятном походе, когда их наняли захватить рабов для организации, а вместо этого прижали в лесу, и они два дня отбивались от племени пигмеев, имевших схожие с ними способности. Тогда погибло несколько братьев, но вожак так не бесился. Другие воины благоразумно молчали. Наконец Керх выдохся и объявил. «Черту уловки! Мы потерпели поражение, потому что опять забыли о хране и его путях. Мы следопыты и должны найти противника сами, без обмана и хитростей». Только так мы докажем сами себе, что достойны спасти наш мир, что мы — избранные, а не жалкие беженцы!» Керх замолчал и огляделся. Многие переминались ноги на ногу, лишь несколько песеголовых преданно смотрели на вожака. Торн запомнил каждого из них. Вожак же ничего не заметил и продолжил. «Люди где-то рядом. Их убийца бродил в нескольких днях пути отсюда. Он не мог далеко отойти от своего лагеря. Сегодня мы отдыхаем». «А завтра выходим на охоту. Я лично возглавлю поиски. И больше мы разделяться не будем. Пойдем единым отрядом!» Торн скривился, но согласился с вожаком. «Если они уйдут после такого, то это будет поражением, которое добьет дух выживших. Чтобы сохранить себя, они должны найти и покарать убийцу, или хотя бы выместить свою злость на других людях». Племя переждало ночь. Упаковалась, а на утро двинулась вдоль ущелья. Как ни странно, на встрече им попадались только слабые монстры из-за барьера. Они кидались на хранцев, но мгновенно гибли. Однако Торн беспокоился и гадал, куда же подевались твари из других миров. Почему самые быстрые из них еще не явились сюда за богатой добычей. Нехорошие предчувствия поднимались в его груди. Однако он не сомневался, что племя справится с любой напастью. Пусть их меньше, но ни одна живая душа в проклятой долине не одолеет хранцев, когда они вместе.